Жаров, Устинов и немножко Леонид Ильич. Боятся, что Андропов двинет на Кремль дивизию КГБ. Старческий мандраж, но бог с ними. Андропов не такой дурак, он понимает, что сейчас не время для насильственных переворотов. Как ему потом страной управлять? Только что в Польше военный переворот, теперь здесь. Нет, зарубежные компартии тут же отколются, да и он станет самым непопулярным генсеком, как Иерузельский. Нет, нет. Битва за власть будет тихая 4 февраля на заседании Политбюро. Нам известно, что Андропов уже вербует тебя сторонников и в ЦК, и в Политбюро. Столкнут Брежнева на пенсию или не столкнут? Если столкнут с помощью каскада и прочих обвинений, тогда все. Тогда законно приходит правительство нового курса, «Крепостной режим и прочие прелести. Не сразу, не в один день. Но а если у нас будут доказательства, что они Мигуна убили, никто и рта не откроет. Свалят все на Суслова и будут тихо ждать еще полгода, год. Ну а потом, — спросил я, — а нам не нужен год, максимум два, — сказал вдруг Сенцов. За это время мы попробуем легализовать частное предпринимательство, развить рыночные отношения, ввести новый НЭП. Это трудно, почти невозможно при нынешней машине партийной власти. Но чем черт не шутит, попробуем. Конечно, мы только советники, и по каждому вопросу мы даем Леониду Ильичу два или три варианта решения. А из этих решений он выбирает одно. Но подумайте сами, чьи это все же решения? Его Или наши? Он лукаво улыбнулся и спросил. Ну так как? Играете в нашей команде? Решайте. Это уже почти 6. Пора идти к Леониду Ильичу. 17 часов 58 минут. Из рапорта бригадира Следственной оперативной бригады дежурной части ГУВД Мосгорисполкома капитана милиции Быкова ГВ. Кроме свидетеля Аветикова Никто из задержанных на станции Маяковская пассажиров не видел преступника, толкнувшего двух женщин под колеса поезда и похитившего сумочку старшей из них. В сумочке второй пострадавшей не обнаружено никаких документов, поэтому идентифицировать личности погибших не удалось. В 17 часов 43 минуты их тела были увезены скорой помощью в морг Первого медицинского института. В 17 часов 56 минут из приемного отделения морга Первого медицинского института поступило телефонное сообщение о том, что ассистент патологоанатома Богоявленский опознал в одной из погибших девушку, которая в субботу 23 января посетила Анатомический театр Первого медицинского института вместе со следователем по особо важным делам прокуратуры СССР Шамраевым. Телефонный звонок. Золотов снял трубку и сказал, «Игорь Иосифович, вас из мура». Так и не ответив на вопрос Сенцова, я взял трубку. Игорь Иосифович. Беспокоит полковник Глазков. Я сегодня дежурю по Москве. Когда вы освободитесь, пожалуйста, поезжайте в анатомичку первого медицинского института на опознание трупа. Какого трупа?